Глава двадцатая Пехотные полки, застигнутые врасплох в лесу, выбегали из леса, и роты, смешиваясь с другими ротами, уходили беспорядочными толпами. Один солдат в испуге проговорил страшное на войне и бессмысленное слово Отрезали. И слово, вместе с чувством страха, сообщилось всей массе: Обошли, отрезали пропали! кричали голоса бегущих. Полковой командир, в ту самую минуту, как он услыхал стрельбу и крик сзади, понял, что случилось что-нибудь ужасное с его полком, и мысль, что он, примерный, много лет служивший, ни в чем не виноватый офицер, мог быть виновен перед начальством в оплошности или нераспорядительности, так поразила его... Что в ту же минуту, забыв и непокорного кавалериста-полковника, и свою генеральскую важность, а главное, совершенно забыв про опасность и чувство самосохранения, он, ухватившись за луку седла и шпоря лошадь, поскакал к полку под градом обсыпавших, но счастливо миновавших его пуль. Он желал одного... узнать, в чем дело, и помочь, и исправить во что бы то ни стало ошибку, ежели она была с его стороны, и не быть виновным ему, двадцать два года служившему, ни в чем не замеченному, примерному офицеру. Счастливо проскакав между французами, он подскакал к полю за лесом, через которое бежали наши и, не слушаясь команды, спускались под гору. Наступила та минута нравственного колебания, которая решает участь сражений. Послушают эти расстроенные толпы солдат голоса своего командира или, оглянувшись на него, побегут дальше. Несмотря на отчаянный крик прежде столь грозного для солдат голоса полкового командира, несмотря на разъяренное багровое на себя непохожее лицо полкового командира и махание шпагой, Солдаты все бежали, разговаривали, стреляли в воздух и не слушали команды. Нравственное колебание, решающее участь сражений, очевидно, разрешалось в пользу страха. Генерал закашлялся от крика и порохового дыма и остановился в отчаянии. Все оказалось потеряно. Но в эту минуту французы, наступавшие на наших вдруг, Без видимой причины побежали назад, скрылись из-за пушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота Тимохина, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, неожиданно атаковала французов. Тимохин с таким отчаянным криком бросился на французов и с такой безумной и пьяной решительностью с одной шпажкой набежал на неприятеля, что французы... Не успев опомниться, побросали оружие и побежали. Долохов, бежавший рядом с Тимохиным, в упор убил одного француза и первый взял за воротник сдавшегося офицера. Бегущие возвратились, батальоны собрались, и французы, разделившие было на две части войска левого фланга, на мгновение были оттеснены. Резервные части успели соединиться, и беглецы остановились. Полковой командир стоял с майором... экономовым у моста, пропуская мимо себя отступающие роты, когда к нему подошел солдат, взял его за стремя и почти прислонился к нему. На солдате была синеватая фабричного сукна шинель, ранца и кивера не было, голова была повязана, и через плечо была надета французская зарядная сумка. Он в руках держал офицерскую шпагу. Солдат был бледен, голубые глаза его нагло смотрели в лицо полковому командиру — Рот улыбался. Несмотря на то, что полковой командир был занят отданием приказа майору Экономову, он не мог не обратить внимания на этого солдата. — Ваше превосходительство, вот два трофея, — сказал Долохов, указывая на французскую шпагу и сумку. — Мною взят в плен офицер. Я остановил роту. Долохов тяжело дышал от усталости. Он говорил с установками. — Вся рота может свидетельствовать. Прошу запомнить, ваше превосходительство. — Хорошо, хорошо, — сказал полковой командир и обратился к майору Экономову. Но Долохов не отошел. Он развязал платок, дернул его и показал запекшуюся в волосах кровь. — Рано штыком! Я остался во фронте. Попомните, ваше превосходительство! Про батарею Тушина было забыто. И только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Богратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батареи отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек, Тушина, ушло почему-то приказанию в середине дела, но батарея продолжала стрелять и не была взята французами. только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт, и оба раза был прогоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом возвышении четырех пушек. Скоро после отъезда князя Багратиона тушину удалось зажечь Шонграбен. — Вишь, засумятились. Корит! Вишь, дым-то? Ловко! Важно! Дым-то, дым-то! Заговорила прислуга, оживляясь. Все орудия без приказания били в направлении пожара. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу ловко, а вот так. «Так, ишь ты, важно!» Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но, как бы в наказание за эту неудачу, неприятель выставил правее деревни десять орудий и стал бить из них потушину. Из-за детской радости, возбужденной пожаром и азарта удачной стрельбы по французам, Наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще четыре ударили между орудиями, и одно повалило двух лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление рас установившееся, однако, не ослабело, а только переменило настроение. Лошади были заменены другими из запасного лафета раненые убраны, и четыре орудия повернуты против десятипушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжении часа из сорока человек прислуги выбыли семнадцать, но артиллеристы все так же были веселы и оживлены. Два раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы, и тогда они били по них картечью.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 В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей и покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось.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 Все, как дети, в затруднительном положении смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах. Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем, на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека. Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятеля, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне, после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю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 проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром. — Теперь мячик жди, отсылать назад. — Что прикажете, ваше благородие? — спросил фейервертер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то. — Ничего. — Гранату! — отвечал он. — Ну-ка, наша Матвевна. Говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая, крайне старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый номер второго орудия в его мире был дядя. Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук, то замиравший, то опять усиливавшийся ружейной перестрелки под горою, представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханию и разгоранию этих звуков. «Ишь, задышало опять, задышало», — Ишь задышала опять, задышала, говорил он про себя. Сам он представлялся себе... огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра. Ну, Матвевна, матушка, не выдавай, говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый незнакомый голос. Капитан Тушин, капитан! Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из грунта. Он запахавшимся запыхавшимся голосом кричал ему, что вы с ума сошли, вам два раза приказано отступать, а вы... — Ну, за что они меня? — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника. — Я ничего, — проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. — Я... Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь. — Отступать! Все! Отступать! — прокричал он издалека. Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием. Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь, с перебитую ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним в то время, как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», — подумал он, и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудие с позиции и отведет их. «Вместе с Тушиным». Шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудия. «А то приезжало сейчас начальство, так скорее драло!» — сказал фейерверкер князю Андрею. «Не так, как ваше благородие!» Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору, Одна разбитая пушка и единорог были оставлены. Князь Андрей подъехал к Тушину. — Ну, до свидания, — сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину. — До свидания, голубчик, — сказал Тушин. — Милая душа, прощайте, голубчик, — сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.